сколько на тебя мужиков пашет продолжал расспрос и мой гость 26 нехило сколько же ты им платишь когда как пока немного по 150 200 тысяч уточнил он тысяч кто же за 150 тысяч будет работать баксов конечно а сколько самому остается? «Долларов по триста в месяц», — ответил я. И это была чистая правда. Но мой любознательный собеседник мне, разумеется, не поверил. «Ладно туфту гнать. У самого японская тачка домину строишь». «У бабы новая нива», — подсказал качок, утомившись, видно, ролью стороннего наблюдателя. Она устроилась музыкальным работником в детский сад в выселках, — терпеливо объяснил я. — Каждый день по четыре километра туда и обратно, да еще с ребенком не находишься. Пришлось купить Ниву. По нашим дорогам, сами понимаете. — Давай к делу, — перебил меня старший. — Ты меня знаешь? — Нет, — честно ответил я. — Я Шрам, Понял. — А по имени-отчеству? Он слегка удивился вопросу, но все же ответил. «Николай Васильевич». «А я Сергей Сергеевич». «Я тащусь», — снова вмешался в разговор качок. «Сергей Сергеевич, вникни шрам, а?» «Заткнись», — бросил ему шрам и повернулся ко мне. «Это Чир, мастер спорта по боксу, между прочим». — А те двое, не смотри, что не видны из себя, каратисты. — Правильные пацаны. — У того черный пояс, у второго красный. — Ты Пашу Раменского знал? — Здоровый такой, с родимым пятном на носу, уточнил я. — Ну, — подтвердил старший. — Знать особо не знал, но приходилось встречаться. — Больше не встретишься. Подручные шрама захохотали. Я бы сказал, довольно нервно. Нетрудно было догадаться, почему. Месяца два назад Пашу Раменского, державшего Зарайск, пристрелили при разборке вместе с тремя или четырьмя его кадрами. Об этом даже в московском комсомольце была заметка. И теперь на первый взгляд выходило, что Шрам осваивает отвоеванную территорию. Но только на первый взгляд. Тут у меня уже не было ни малейших сомнений. Пашу Раменского я действительно знал, познакомился во время тех самых душеспасительных бесед. И он, кстати сказать, показался мне человеком разумным и даже рассудительным, а во всяком случае умеющим трезво просчитывать варианты. И он первым понял, что с такими странными отморозками, какими в глазах его окружения были мы, лучше, пожалуй, не ввязываться в принципиальные споры. Ну, до поры, до времени». Так, вероятно, он решил и даже убедил в этом своих более горячих сподвижников. Но до своего времени, увы, не дожил. «Все так, Пашу я знал. Но главное было в другом. Ни этот шрам, ни один из его подручных, Раменского и в глаза не видели. Паша был маленький» весь как бы перевитый жилами сорокалетний человечек с орлиным носом и без единой родинки или даже бородавки на изрытом оспой лице. Такого один раз увидишь и уже ни с кем не спутаешь. Да, его шлепнули при разборке, это верно. Но было у меня ощущение, что об этой разборке Шрам узнал из той же самой заметки в московском комсомольце. Ай-яй-яй! — А врать-то нехорошо. — Но врут, по крайней мере, в подобных случаях, не из любви к искусству, а для достижения каких-то вполне определенных целей. — Каких? — Случайный наезд залетной братвы? — Ну, посмотрим. — Договоримся так, Сергей Сергеевич, — продолжал Шрам, — ты отстегиваешь нам пять штук, «И спишь спокойно, и никаких пожаров не боишься, и вообще ничего». «Пять штук чего?» — переспросил я. «Зеленых, козел! Чего?» — популярно разъяснил мне качок. «А, зеленых?» — повторил я. «Нет вопросов». «У меня как раз в инструментальном шкафчике были отложены 5000 баксов». Завтра предстояло расплатиться с леспромхозовскими за делянку стрелевщиками и за пилораму с сушилкой. Я излег пачку и бросил ее шраму. Можешь не проверять вчера из банка. Пачку он поймал ловко, одним движением. Но вид денег, как мне показалось, его крайне озадачил. Он вскрыл бандероль полистал новые стольники, Но выражение некоторой обалделости с его лица так и не исчезло. — Что-то не так? — спросил я. Он не ответил, а по-прежнему вертел баксы в руках, что-то напряженно обдумывая. Его поведение показалось странным даже к очку. Какие проблемы, Шрам? — спросил он. — Дело сделано, все ясно, лох плюс навар. «Мотаем?» Шрам постучал пачкой по ладони и рассудительно заметил. «Недолго ты проживешь, Чир?» «Нет, недолго». «А почему?» «А потому что лезешь не по чину». «Нам что было сказано? Бабки взять?» «Нет, нам было сказано, заткнись, придурок, и молчи, пока тебя прямо не спросят, понял?» «Понял, Шрам, все понял», — заверил качок, «молчу».